Екатерина Орлова. Несчастье на мою голову. Автор 2024 год. Найди себе равесницу. Не хочу равесницу. он качает головой. Хочу тебя. Я, может, однолюб. Когда же ты влюбиться успел? Когда ты со связанными руками сидела в гараже моего друга. Или когда похищал? Сам не знаю. Но уж как случилось, так случилось. Несчастье на мою голову. Сначала он меня похитил. Но был вынужден вернуть. Я надеялась, что мы больше никогда не встретимся, но кажется, у Барзова совсем другое мнение на этот счет.